Глава 14. Британские офицеры, прибывшие в ставку Руфо с письмом Гамильтона, не говорили ни по-французски, ни по-итальянски или не желали объясняться на этих языках. С улыбкой сожаления, относившиеся к чужому невежеству, они настойчиво говорили по-английски с секретарем кардинала, аббатом Спарциани, в полной уверенности, что их должны понять и поймут их действительно скоро поняли в качестве переводчика неуверенно предложил свои услуги шталь находившийся в приемной руфо с другими офицерами отряда капитана беле после перемирия он почти все жаркое время дня проводил в кардинальской ставке русский командующий капитан лейтенант беле тоже не знал по французски и шталь помогал ему в разговорах с руфо Шталь не свободно владел английским языком, однако его понимали. Когда выяснилось, что британские моряки прибыли с важным поручением от милорда, они так и говорили «милорд», точно на свете существовал только один лорд Нельсон, секретарь решился побеспокоить Порпорато, отдыхавшего у себя в кабинете. С приоткрыл дверь вошел на цыпочках в комнату Руфо и приблизился к кардиналу, который с измученным видом сидел за столом, закрыв глаза. Когда секретарь произнес слово «Ваше Высокопреосвященство» тихим голосом, как вначале будет спящих людей, Руфо вздрогнул и с ужасом открыл глаза. «Пусть войдут! Сейчас пусть войдут!» — нервно приказал он, узнав, в чем дело. Через минуту британские офицеры вошли в кабинет в сопровождении секретаря и Шталя. Аббат Спарцани был вынужден его пригласить, так как другого переводчика в вилле не оказалось. Кардинал не говорил по-английски. Руфо приветливо протянул вошедшим обе руки и не подал ни одной. Так он обычно поступал с почетными гостями иноверцами, которые, по его предположению, предпочли бы обойтись без целования кардинальского перстня. Старший офицер, капитан Троу-Бридж, тотчас подал Руфо письмо британского посланника. — Так сэр Вильям Гамильтон тоже прибыл вместе с адмиралом? — тоном радостного удивления спросил кардинал, распечатывая письмо. — Шталь перевел его вопрос. Руфо устало улыбнулся от того, что переводили ненужные слова, приблизил письмо глазам и стал читать. «Что за шутка?» — вдруг проговорил он, меняясь в лице. Шталь не без недоумения хотел было перевести это замечание, но Руфо, тотчас державшись, остановил его жестом. «Вам известно, господа, содержание письма господина посланника?» — спросил он офицеров. Капитан Троубридж ответил утвердительно. «А известно ли лорду Нельсону, что капитуляцию подписали кроме меня?» — лицо его дрогнуло. «Коммодор Фуд, именем вашего монарха, и капитан-лейтенант Белле, именем российского императора». — сказал медленно Руфо, оглядываясь на Шталя. Он как бы хотел пригласить русского офицера подтвердить эти свои слова, но, признав его недостаточно авторитетным, перевел вновь глаза на капитана Троу-Бриджа. «Неужто англичане хотят нарушить капитуляцию?» — быстро подумал Шталь. «Что за скандал?» Троубридж кратко ответил, что Коммодор Фут не имел достаточных полномочий от Милорда. Милорд не может утвердить капитуляцию, заключенную на таких условиях. Хотя все мысли Шталя были заняты переводом, он вспыхнул, услышав слова Троубриджа. Английский капитан говорил так, будто из подписи на документе интерес представляла только подпись Коммодора Фута лорд нельсон не мой начальник сказал руфо больше не сдерживаясь и повышая тон. — мои действия не нуждаются в его утверждении шталь с особым удовольствием перевел слова кардинала англичане ничего не ответили разговор с ними был очевидно бесполезен руфо поднялся с кресла и не глядя на капитана троубриджа вел шталю сказать что кардинал наместник он подчеркнул свой титул, «Лично отправиться на фаунда Роуэнд для непосредственного разговора с адмиралом Нельсоном». Английские офицеры откланялись и вышли из кабинета. Баркас адмиральского корабля, присланный за кардиналом-наместником, причалил почти у самой ставки. Лацароны, лежавшие на берегу и недоброжелательно поглядывавшие на британских матросов, вскочили при появлении кардинала и его свиты. С Руфо на Фаундроуэнд отправились кавалер Мишеру и еще несколько человек, состоявшие при кардинале калабрийские офицеры и шталь взятые в качестве переводчика на случай надобности. Лица свиты помогли кардиналу сесть в баркас. Лацароны, тоже суетившиеся вокруг, порпорто почтительно поцеловали край его одежды и при этом вызывающе смотрели на английских гребцов точно чувствовали что перед лицом чужеземной силой необходимо особой почтительностью поддержать престиж своего начальства рослые гребцы со страхом глядевшие на главного поиста в красной мантии налегли на весло и лодка сильно качаясь несмотря на спокойное море быстро пошла по направлению к эскадре. Руфо, расстроенный и угрюмый, ни с кем не говоря, сидел на средней скамейке. Шталь по-французски вполголоса переговаривался с другими лицами свиты. Английский офицер изредка негромко бросал команде непонятные слова. Почти все испытывали чувство неловкости, неясно создавая его причину. Мост святой Магдалены становился все меньше, Британские военные корабли росли. У борта огромного судна, стоявшего впереди других, уже был виден офицер, внимательно вглядывавшийся в баркас. Шталь смотрел на грозную эскадру и тщетно старался разобраться в кораблях. Который линейный, который фрегат, который корвет. Он очень любил морские термины. Слово «фрегат» ему особенно нравилось, и было почему-то неприятно, что линейные корабли важнее фрегатов. Вдруг совсем близко грянул пушечный выстрел. Все вздрогнули. За первым выстрелом последовали другие. Эта британская эскадра салютовала кардиналу-наместнику. Баркас несколько изменил направление и стал огибать адмиральское судно. Уже можно было прочесть конец надписи, Роуэнд Шталь никогда не видавший вблизи линейных кораблей, с любопытством всматривался в гигантские мачты, припоминая их странные, смешные названия в отверстия, на бортах, прикрытые ставнями он догадывался, что это порта пушек в шлюпке, подвешенные на брусьях с бортов. все так и сверкало чистотой. Баркас подошел, наконец, вплотную к спущенному трапу. Офицер легкой походкой сбежал на нижнюю площадку трапа, отдал честь и с улыбкой протянул руку Руфо, который, морщись от последнего выстрела салюта, неторопливо стал подниматься, держась за веревочные перила. Шталь не воспользовался помощью офицера, шагнул через скамейку кренящегося Баркаса вскочил вслед за кардиналом на чуть заметную дрожащую площадку трапа и быстро поднялся по лестнице не касаясь перил наверху стоял около трапа немолодой офицер капитан корабля а рядом с ним справа осанистый старик в штатском платье как потом узнал шталь британский посланник в неаполе сэр эрвеем гамильтон нельсона однако у трапа не было Это тотчас с неприятным чувством отметили и Руфо, и Мишеру, и даже Шталь. Сэр Вильям, сияя счастливой улыбкой, поспешно, чуть переваливаясь, подошел к кардиналу. Остановился. Тотчас сбившись, неловко остановились все. дружески поздоровался и по-французски негромко обменялся с Руфо несколькими фразами. Затем представил ему капитана познакомился с лицами кардинальской свиты и приветливо предложил им пройти с капитаном в салон, добавив вскользь с любезной улыбкой, что обязанности переводчика он берет на себя. Мишеру, рассчитывавший принять участие в важной беседе, ответил, затаив обиду легким поклоном, и сделал вид, будто очень рад тому, что ему можно будет не присутствовать при разговоре кардинала с лордом Нельсоном. Руфо и Гамильтон пошли несколько впереди по направлению к широкой лестнице, спускавшейся вниз недалеко от грот мачты. Вдруг, наверху этой лестницы, быстро шагая через две ступеньки, появился невысокий бледный офицер с зеленым козырьком на лбу, под копной густых пудренных волос. Правый пустой рукав офицера был привязан шнуром к пуговице, пришитые груди рядом с большой блестящей звездою по неуловимому изменению в капитании и в других англичанах шталь хоть и не различал английских мундиров еще не вглядевшись догадался что это лорд нельсон до «Да калека несчастный подумал шталь только теперь вспомнив что знаменитый адмирал был тяжко изувечен в сражениях козырек очевидно предохранял от света его больные глаза. Нельсон быстро окинул палубу тяжелым взглядом, сделал несколько шагов вперед и неловко поклонился. Кардинал протянул обе руки. Гамильтон с полупоклоном отступил в сторону, на секунду задумался, кого кому представить, и представил лорда Нельсона. Он знал, что адмирал в требованиях этикета ничего не смыслит и не обратит внимания, а Руфо в связи с предстоявшим неприятным разговором не мешало оказать лишний почет. Нельсон неловко пожал левой рукой руку кардинала и чуть поклонился другим в ответ на их почтительные поклоны. Шталь жадно всматривался в адмирала, стараясь все запомнить. Но потом, к своему удивлению, он ясно помнил мундир с восьмиугольной звездой, открытой снизу над лосинами длинный жилет, узкие палеты с широкими падающими кистями, зеленый козырек, всего больше пустой сложенный рукав, привязанный к пуговице на груди. Из лица же Нельсона в памяти Штааля остался лишь тяжелый, угрюмый взгляд. Адмирал, руфой и Гамильтон скрылись на лестнице. Других гостей капитан незаметно задержал немного на палубе, а затем учтиво пригласил следовать за ним, попросив извинения в том, что пойдет впереди. По той же лестнице все спустились на третью палубу в кают-компанию, где был приготовлен чай. После неаполитанской грязи, бедности, пыли Все на этом великолепном корабле невольно останавливало внимание Шталя. От блестящих без единого пятнышка пушек до белоснежной тяжелой скатерти на столе в кают-компании все было самое прочное, дорогое и лучшее. Это была Англия. И находившиеся в кают-компании офицеры, в изумительно сидевших мундирах, без пушинки, тоже были самые прочные, дорогие и лучшие. Шталь смотрел на них с завистью и уважением. У него, как назло, на груди мундира слева заметно выделялось пятно, а большое зеркало кают компании, против которого он прошел с неприятным чувством, отразило его слипшиеся волосы и красную полосу на лбу от фуражки. Капитан усадил гостей за большой стол. Он пригласил их на чашку чая, И действительно посреди стола сверкали серебряные сосуды и фарфоровые чашки. Но чая никто не пил. Два лакея в ослепительно-белых костюмах разносили на натертых серебряных подносах небольшие бокалы с каким-то беловатым напитком. «Уж не молоко ли?» — подумал с недоумением Шталь. Он взял бокал и при этом с досадой заметил, что суставы пальцев у него чуть темнеют. В Неаполе за час пыль забилась в складке кожи. Он подогнул пальцы и беспокойно оглянулся на соседа. Увидев, что сосед этот залпом опорожнил свой бокал, Шталь сделал то же самое и едва не задохнулся. Так обжег ему горло и внутренности невинный с виду беловатый напиток. Если они разбойники, пьют крашеный спирт, Так предупреждали бы хоть гостей, — подумал Шталь, немного отдышавшись. Он закусил сладким печеньем и снова тревожно оглянулся на соседа, но тот, по-видимому, не заметил его слез. Разговор за столом не очень клеился. Капитан вежливо занимал гостей, однако мог связывать только несложные французские фразы. Остальные офицеры, по-видимому, совсем не говорили, а только понимали по-французски и не вмешивались в разговор, но очень гостеприимно. Больше жестами и междуметиями предлагали гостям портвейн, печенье, фрукты. Вел беседу речистый кавалер Мишеру. Он рассказывал чудеса об успехах оружия санфидистов, об их храбрости и великодушии к врагам. Как он может врать так гладко? — Хоть бы запнулся, — думал Шталь. Калабрийские офицеры с своей стороны, рабея, рассказали, смешивая французский и итальянский языки, каждый по одному чуду храбрости. Больше, впрочем, для того, чтобы не молчать все время. Англичане слушали с учтивым недоверием. Их молчание неприятно действовало на Мишару. Отсутствие реплик, переспросов, восклицания удивления и восторга скоро его утомило. Он не любил так разговаривать. Желая из вежливости болтуна дать поговорить и хозяевам, неаполитанский кавалер, в свою очередь, стал спрашивать об английской эскадре и об ее подвигах. Капитан отвечал чрезвычайно кратко и всякий раз думал несколько мгновений, прежде чем дать ответ. На вопрос Мишеру о дальнейших планах и намерениях доблестного лорда Нельсона капитан ответил «Ничего не могу сказать». И по этой фразе осталось неясным, оттого ли он не может сказать, что не знает, или оттого, что говорить не хочет. Молодой офицер, сосед Шталя, наклонился к нему с бутылкой портвейна и произнес вопросительное междометие. Шталь, до того все время молчавший, ответил по-английски, старательно выговорив что-то вроде «превосходный портвейн». Трудное по произношению слово «порт» далось ему хорошо, но он не был уверен, может ли «порт» быть «сплендит» или ему надлежит быть «отличным». Как только молодой офицер услышал английский ответ, Лицо его просветлело. Через минуту они дружески разговаривали. Другие офицеры тоже ласково поглядывали на Шталя, иначе, чем на других сидевших за столом иностранцев. Когда чай кончился, Шталь оказался в центре группы молодых, очень милых, любезных, прекрасно воспитанных людей. Они не из вежливости, а с самым настоящим интересом задавали вопросы о Петербурге, о русской армии и флоте, всего больше о фельдмаршале Суворове, имя которого уже гремело в Европе. Офицеры спрашивали о наружности Суворова, о том, правда ли, будто он похож на милорда. Нельсон начинал гордиться этим сходством. Шталь, польщенный, подтвердил сходство. Ему хотелось всем говорить приятные вещи Затем беседа перешла на Неаполь На возможные развлечения, на женщин Все было чрезвычайно мило Прекрасному настроению теперь Очень способствовал и проглоченный залпом белый напиток Шталь быстро становился англофилом И думал, что давно не был в таком хорошем обществе На него подействовало своеобразное очарование англичан сочетание красивой внешности и высокой светской культуры с детской душою. Шталь не все понимал из того, что слышал, и когда не понимал, говорил уверенно «О, I see», зная, что по-английски это всегда можно сказать без всякого риска. Пробовал даже раз начать с «I say» я скажу, но как-то не вышло. В самый разгар беседы в кают-компанию вошел новый офицер и, учтиво поклонившись, сказал несколько слов капитану, который тотчас встал. «Мне очень жаль, господа», — сказал он. «Вас ждет...» Он затруднился, очевидно, не зная, как назвать кардинала. «Вас ждут...» Гости тоже поднялись и, оживленно разговаривая, направились вверх по лестнице. Шталь шагал через две ступени. Белый напиток особенно оживлял ноги и чувствовал себя весьма свободным. «Значит, это Мидельдек», — весело соображал он, продолжая играть в моряка. «А это Опердек, а там будет Квартердек». «Мидельдек, Опердек, Квартердек». Чуть не пропел он вдруг. На верхней светлой части лестницы разговоры замолкли. Сбоку вблизи послышался взволнованный женский голос. — Это еще откуда? — игриво спросил себя Шталь. На палубе в нескольких шагах от лестницы у самой грот-мачты стояла группа из четырех человек. Руфо, Нельсон, Гамильтон и красивая толстая дама, которую Шталь не успел разглядеть как следует. Общий вид группы сразу выбил из него веселье. Кардинал был чрезвычайно бледен. Таким Шталь никогда его не видал. Лицо Руфо имело выражение решительное, почти угрожающее. Нельсон с опущенной головой напоминал бульдога, собирающегося оскалить зубы. Левой рукой он оттягивал вниз кисточку, висевшую на рукоятке шпаги. Сэр Вильям Гамильтон был также совсем не такой, как час назад. Он размахивал руками, странно жмурился, старался улыбаться, но улыбка на багровом лице его не выходила, и вид у него был неуверенный, даже растерянный. Толстая дама чрезвычайно волновалась. Порывистыми движениями Она хватала за руку то Гамильтона, то Нельсона. В ту минуту, когда общество кают-компании поднялось на палубу и остановилось, улыбки у всех сразу стерлись. Леди Гамильтон с умоляющей очаровательным видом дернулась к рукаву кардинала. Руфо холодно, брезгливо высвободил руку, дама сильно покраснела, и, повернувшись к Нельсону, сказал умышленно громко — Так, что все слышали его слова: милорд, то, что вы хотите сделать беспримерно в истории цивилизованных народов. Нельсон едва ли понявший фразу кардинала, вопросительно взглянул из-подлобий под лобби на посланника, который поднес левую руку к уху, осклабился и прищурил глаза, показывая жестом сожаление, что как раз пропустил эту фразу мимо у Леди Гамильтон взвизгнула почти истерически. Нельсон поднял голову, сверкнул глазом и сказал точно огрызнулся. — Адмиралы не состязаются в словопрениях с кардиналами. Гамильтон совсем зажмурил глаза, сладко улыбнулся и заговорил с необычайной быстротой, потрясая согнутыми ладонями впереди ушей. Жесты и выражения лица его показывали, что происходит забавное недоразумение, которое сейчас разъяснится, после чего все будут очень смеяться. Но Руфо, не дослушав его слов, сделал резкое движение и сказал с угрозой в голосе. «Это нехорошо?» «Довольно». Кардинал круто повернулся и, приказав движением головы свите следовать за ним, быстро пошел по направлению к трапу. Шел он как-то по-особенному. Шталь недовольно подумал, что так может и должен ходить князь церкви, имеющий за собой полторы тысячи лет господства над миром. Посланник быстро открыл глаза, развел руками и почти апоплексически багровея, нагнал кардинала-наместника. Леди Гамильтон, взвизгивая, бежала рядом с Руфо, нерешительно пытаясь схватить его за руку.